Тут я услышал, что женщины возвращаются. Их голоса эхом раздавались в коридоре. Масара схватила меня за руку. — Ты мне друг, правда? — Ты придешь ко мне снова? — Да, приду. — Быстрее скажи мне, пока их нет, как его зовут? — Кого? — Того, кто был с тобой в первый день на реке, кто похож на молодого бога. Его зовут Мемнон. — Мемнон, — повторила она с каким-то особым почтением. — Это красивое имя. Оно идет ему. Служанки ворвались в комнату, и Масара снова схватилась за живот и застонала, как будто вот-вот умрет. Я цокал языком и тряс головой, чтобы растревожить и без того перепуганных женщин, пока смешивал нас той из трав, который вряд ли причинил бы ей вред, а затем пообещал вернуться утром. Утром Масаре стало лучше, и мне удалось посидеть с ней. В комнате находилась одна из женщин, но ей скоро стало скучно, и она отошла в дальний угол. Мы с Масарой обменялись несколькими словами. Мемнон что-то говорил мне и не могла понять всего, что он сказал. Он сказал, «Я вернусь за тобой. Будь храбрый. Я вернусь за тобой». «Этого не может быть, он же не знает меня. Мы встретились на какое-то мгновение». Она покачала головой, и слезы показались на глазах. «Неужели ты думаешь, что это правда?» — спросила таким умоляющим тоном, — что я разволновался и не стал расстраивать ее. Он — наследник короны Египта и человек чести. Мемнон никогда не говорит неправду. Это единственное, что нам удалось сказать друг другу. Но я пришел к ней на следующий день. Она сразу попросила меня. Повтори еще раз, что Мемнон сказал мне. И мне пришлось повторить его обещание. Аркоуну я сказал, что Масари стало лучше но ей надо разрешить ежедневные прогулки на стене крепости, иначе я не отвечаю за ее здоровье. Царь размышлял об этом целый день. Масара была ценным достоянием, он заплатил за нее целый вьюг серебра, поэтому в конце концов он дал согласие. Наши прогулки постепенно становились все длиннее и длиннее, и стража привыкла видеть нас рядом. В конце концов нам с Масарой позволили проводить вместе каждое утро гуляя по стенам от барсигидай разговаривая. Масара хотела знать все о царевиче Мемноне, и я судорожно копался в своей памяти и сообщал ей разные истории. Полюбившиеся рассказы мне приходилось повторять снова и снова, пока она не заучивала их наизусть, и тогда уже поправляла меня, если я ошибался. Больше всего ей понравилось повествование о том, как он спас меня и Тана от раненого слона, а потом получил за это золото доблести. — Расскажи мне о его матери, о царице, — просила Масара. — Расскажи мне о Египте, о ваших богах. Расскажи мне о том времени, когда Мемнон был еще совсем маленьким. Она всегда возвращалась к нему, а я был рад удовлетворять эти просьбы, так как тосковала своей семье. Рассказы о ней, казалось, делали ее ближе. Однажды утром девушка пришла ко мне расстроенная. Прошлой ночью мне приснился ужасный сон. Мне приснилось, что Мемнон вернулся за мной, и я не могла понять, что он говорит мне. — Ты должен научить меня египетскому языку, Таита. Мы начнем сегодня же. — Сейчас же. Она отчаянно хотела выучить египетский, а глупенько ее назвать было трудно. Учение продвигалось очень быстро. Скоро мы уже могли разговаривать на египетском и получили полезную возможность говорить в присутствии стражи так, чтобы она нас не понимала. Когда мы не говорили о Мемноне, то обсуждали план побега. Разумеется, я думал об этом с тех пор, как попал в Адбар Сагет, но ее размышления помогали мне. Всегда полезно сравнить свои планы с чужими. Даже если тебе удастся бежать из крепости, ты не пройдешь через горы без посторонней помощи, — предупреждала Масара. Тропы здесь перепутаны, как плохой моток шерсти. Ты не сможешь распутать их. Каждый клан воюет со своими соседями. Незнакомцам никто не доверяет, и тебе тут же перережут горло, как шпиону. Что же нам делать? Если тебе удастся бежать, тебе нужно отправиться к моему отцу. Он защитит тебя и проводит твоему народу. Ты скажешь Мемнону, где я, и он придет спасти меня. Когда она произнесла эти слова, ее глаза сияли таким доверием, что я не выдержал и отвернулся. Я понял, что Масара придумала себе образ Мемнона, который не имел ничего общего с реальностью. Любилась в Бога, а не в молодого переменчивого человека, такого же, как она. Вина за это лежала на мне, так как именно я рассказывал ей хорошие и умные сказки о царевиче. Однако теперь я уже не мог причинить боль и разбить надежды, которые помогали ей пережить пленение. Если я отправлюсь к прессору Бени Джону, он подумает, что я шпион Аркоуна, и отрубит мне голову. Я пытался сложить в себя те обязательства, которые девушка на меня возлагала. Я подскажу тебе, что ему говорить. Ты расскажешь ему нечто такое, о чем знаем только мы, он и я, и докажешь, что пришел от меня. Она загнала меня в угол, и я попытался вывернуться другим способом. А как я найду дорогу в крепость твоего отца? Ты же сама мне сказала, что тропы в горах перепутаны, как в плохом мотке. Я расскажу тебе дорогу, ты очень умен и хорошо все запомнишь. Разумеется, к этому времени я полюбил ее не меньше моих маленьких царевин и готов был пойти на любой риск, лишь бы избавить Масару от страданий. Она так напоминала мне мою госпожу в ее возрасте, что я ни в чем не мог ей отказать. «Хорошо, говори». Итак, мы начали думать о моем побеге. Для меня все это было игрой, в которую я играл только для того, чтобы поддержать в Масаре надежду на избавление и внушить ей бодрость. Не мог же я всерьез считать что найду дорогу из каменной башни. Мы обсудили множество разных способов побега, даже спуск по веревке со скалы. Хотя каждый раз, когда я смотрел в пропасть, у меня начинались судороги. Масара стала собирать обрывки шерсти и тряпок и прятать их под матрацем. Она решила сплести из них веревки. Я не стал говорить ей, что веревка достаточной прочности и длины займет всю ее комнату, от пола до потолка. Два долгих года Томились мы на вершине скалы, в Адбар-Свегеде, но так и не смогли придумать способ побега. Масара не теряла веры, каждый день она спрашивала меня, что Мемнон говорил мне. Скажи еще раз, что он мне обещал. Он говорил, я вернусь за тобой. путь храбрый. Я храбрая, правда, Таита? Ты самая храбрая девочка на свете. Повтори, что ты скажешь отцу, когда увидишь его». Я повторял ее указания, а потом она обычно рассказывала мне новый план побега. Я поймаю воробья из тех, которых прикармливаю на террасе, а ты напишешь письмо моему отцу и расскажешь, где я. Мы привяжем письмо к ногам воробья, и он отнесет его отцу. Воробей, скорее всего, полетит прямо к Аркоуну, а он выпорет нас обоих как следует и не разрешит нам видеться. В конце концов, я все-таки бежал из Адбарса и и покинул крепость верхом на прекрасной лошади. Аркоун собирался в очередной поход против царя Престора Бени Джона. Мне было приказано сопровождать его в качестве личного игрока в дом. Когда я провел свою лошадь с завязанными глазами по мосту и оглянулся назад, Масара стояла на стене и смотрела на меня. Она казалась такой одинокой и прекрасной. Кричала мне на египетском и я едва мог расслышать слова в свисте ветра. «Скажи ему, что я жду его. Скажи ему, что я была храброй». Потом девушка заговорила тихо, и я не был уверен, что правильно разобрал ее слова. «Скажи ему, что я люблю его». От ветра слезы на моих щеках стали холодными, как лед. Я ехал верхом по Амбикамаре. Накануне сражения Аркоун заставил меня сидеть с ним допоздна в шатре. Он отдавал последние приказы своим командирам и точил голубой меч. Время от времени сбривал в несколько волосинок на руке и удовлетворенно кивал. Под конец натер клинок очищенным бараньим жиром. Этот странный серебристый металл приходилось хорошо смазывать, иначе на нем появлялся красный налет, словно клинок кровоточил. Голубой меч пленил меня так же, как и Тана. Временами, когда Аркоун находился в особенно благожелательном настроении, он разрешал мне подержать его. Металл этот был на удивление тяжелым, а в остроту клинка трудно было поверить. Представить только, какой хаос это оружие будет наводить в бою в руках такого фехтовальщика, как Тан. Если мне суждено с ним встретиться, он захочет узнать историю этого меча, поэтому я расспрашивал Аркоуна, И тот безустеря хвастался передо мной.